Глава 12. Искать саму смерть бесполезно, но она приходит в свой храм, а значит, слышит. О чём надо просить её? Призывать женица? Но что-то не сходится. Мы вернулись в дом клана Гаргулей, и я, посмотрев в спину тела Валерии, громко хрустнул руками. «Гляжу, вы без меня никак». Шоркая ногами, опираясь на клюку, появился на пороге старик-китаец. — А ты, конечно, всё знаешь, — вернулся Никита. — Не всё, но, возможно, кое-что, что поможет вам. Что за следующие подсказки? Её душа на работе, а сердце у врага. — На работе всё понятно. А не друг чей? Наш, горгулий Или твой, Короля? Сомневаюсь, что у Валерии есть враги. Скорее, мой недруг. С этим разберёмся позже. Хмуро смотрел в окно, там начал моросить дождь. Нет, мой друг, ты не прав. Сердце нужно добыть первым, а душу последней. Врага ещё рядом. Это тот, кто располагает сведениями о тебе. Всё. Знал, что сделать, чтобы тебя уничтожить. Всего несколько человек были в курсе. Вернее, пара демонов и одна демоница. Я сейчас снова едва сдерживала постась. Бери мой отряд. Он состоит из ниндзи-невидимок. Как бы это высокопарно ни звучало, но не лучшее, если нужно проникнуть куда-то незаметно. А вот прямое нападение — это да. Отряд горгулий из пятидесяти или сотни воинов — угроза целому миру. Он присел в одно из кресел. «И где же твои ниндзя?» Никита со злостью скрипнул зубами. «Так вот они, все десять!» Старик кивнул на стены. «Я оглянулся, применил магию, и вуаля! В тени, и даже просто слившись с цветом стен, недвижимо стояли войны!» «Прекрасно! Тогда для начала во дворец, проверю, всё ли в порядке с семьёй брата, а потом займусь с теми, кто, скорее всего, в этом виноват». «А мы придём на твой зов. Как только ты найдёшь четвёртую часть, нужно будет соединить их, там, где всё началось». Я кивнул, догадываясь, о чём он. Открыл портал не к себе в дом, а во дворец, в тайную комнату в стенах замка. Почему-то мне показалось сейчас важным не появляться открыто. За моей спиной шевелились тени, располагаясь рядом». Я заглянул в специальный артефакт, который мог показать всё, что творится во дворце. О нём знали только я и мой погибший брат. Большое выгнутое зеркало, которое отражало всё, что видела, любое место, которое я задам, прикоснувшись к нему. Сейчас меня интересовало крыло королевской семьи и наследника трона. Чисто, стражи на месте, жена брата и племянник в порядке, их не тронули. Это было радостно знать. хотя я подозреваю, что их пока не трогали из-за подарка Валерии Демонице и её девочкам, что привела она, спасая их жизнь. Тех забрала к себе сноха, сказав, что хочет позаботиться о них. Начал просматривать все коридоры и этажи, разыскивая хоть какие-то признаки смуты. Вечерело, слуги готовили дворец ко сну, стража уже была поменена, чужих не было видно». Апартаменты двух министров и бывший супружеский этаж были пусты, даже прислуги не было. А вот мой кабинет был занят гостями. Я добавил немного магии, делая разговор ещё и слышимым. «Ты уверен, что здесь нет спрятанных артефактов?» Бывшая жёнушка зябко подёрнула плечами. «Да. Демон по-хозяйски привлёк демоницу к себе. Он сейчас занят поисками своей пары, ему не до королевства». "Да и официально ты ещё не его супруга. Бумажки, что он подписал фикция". Прижал её сильнее, начиная целовать. "Я хотела быть твоей супругой". Демоница пыталась увернуться. "Будешь сначала вдовой, а потом и моей женой". "Ну, детка, не дуйся. Нам остались сутки. Горгульи будет не вернуть, он умрёт в мучениях". "Интересно. А второй министр в этом участвует?" Вот этих двоих надо не упустить. Я займусь другом, а вы — демоницей, — сказал я, зная, что меня услышат. И у меня есть идея, как призывать нужного жнеца, вернуть ей то, что она подарила. Спустившись вниз по тайной лестнице, я нажал на нужную панель. Горгульи вышли в коридоре перед кабинетом. Часть, распахнув окно, растворилась в ночи. Я даже не видел этого, скорее, чувствовал. Открыл дверь в кабинет и посмотрел на парочку. Мне, кажется, помешал?» «Ты? Ты же должен быть сейчас на земле!» Демоница заскулила испуганно и попыталась вжаться в стену. «А я пришёл за своим!» Посмотрел на бывшего министра. Тот внезапно обернулся и накинулся на меня. «Я даже убивать тебя не буду. У меня есть для тебя наказание похуже!» Завязалась драка двух белых демонов, практически равносильных друг другу. Кабинет мы разнесли одним махом. Женушка испарилась, но, надеюсь, Горгули ее не отпустят. Справился легко и быстро. Все же я королевских кровей, а не бывший красный демон, которому подарили белую ипостась. Ну и все. Я, сидя на теле министра, врезал последний раз и силой королевской крови приказал убрать ипостась. Сейчас он лишал передо мной без сознания. Открыв тайник, достал рабский ошейник, нацепил на него, нарисовав своей кровью знак, целиком подчинил его. В тайнике нашлось ещё кое-что. Оно и поможет выполнить задуманное, призвать жнеца. А вдовушка где? — скосил глаза на тень. — В коридоре. Висит на стене снаружи дворца. — Стражи много, начинается потасовка, — зашипела горгулья. Я поднялся и, открыв дверь, вышел и силой воли остановил стражу и начавшийся бой. Во дворце изменники. Министр финансов и моя бывшая супруга хотели сместить меня и даже убить. Они пойманы, и я лично буду их наказывать. Открыл портал и кивнул горгулье. Те мгновенно нырнули в проход, неся на руках демоницу и её дружка. «Мы вышли в самом сильном храме смерти». В том, что положило начало нашей семье. Попали на молитву, значит, вовремя. Мне нужна помощь, — попросил я преклонённых шарицов. Двери за нами снова распахнулись. Отряд горгулей доставил клетку с апостасью Валерии и вошёл Никита, ведущий её тело. — Мы ждали вас. Нам было знамение от повелительницы смерти. Один из шарицов поднялся с колен и подошёл к нам. «Что надо сделать?» «Сначала мы будем убивать», — зарычал я и, схватив дружка за шкирку, поволок к алтарю. «Ты не сделаешь этого!» — пытался он сопротивляться, но рабский ошейник не давал ему простора для действий. «Ложись на алтарь», — приказал я. Тот, еле двигаясь, всё же сел на камень. Я не выдержал, толкнул и, схватив за горло, начал душить. Второй рукой достал нужный артефакт из кармана и приложил к его груди. «Нет, не отбирай её!» — захрипел он, дёргаясь и вцепившись. «Ты недостоин обладать ипостасью белого демона!» — рычал я, активируя артефакт. Конечно же, я не видел, как уходит часть души, но зато почувствовал, как пришла Валерия. Вернее, безликий жнец, пришедший за своим. Она прошла по храму. и, протянув посох, забрала нечто, свернувшееся в шар. «Лера», — позвал я её, — «прошу, взгляни на меня». Она повернула голову, скрытую под большим капюшоном. Он слегка съехал, обнажая иссохший череп. Она безразлично посмотрела на меня и, натянув ткань, пошла к выходу. «Сердце! Ты добыл его?» — заволновался старик-китаец. «Оно здесь!» — я отшвырнул демона с алтаря. «Ведите тело и горгулью!» Подошёл к лежащей на полу демонице и сорвал украшение с её шеи. Вернулся к алтарю, где уже лежало тело Валерии, и связанная ипостась. Положил ещё и сердце в виде огромного рубина. «Лера, это всё твоё! Забери, прошу!» Я дёрнул чёрную парную нить, связывающую нас со жнецом. Она остановилась, повернулась и снова подошла к алтарю. Протянула руку к сердцу, лежащему на груди своего тела. Жрицы храма запели, произнося какое-то заклинание молитву. Женец внезапно стал дымом, который осел прямо на камень. Ничего не было видно, всё перемешалось. А когда песня умолкла, на алтаре лежала Валерия, без сознания. Я наконец-то отмер и схватила её в объятия, прижимая к себе. «Нам пора!» За спиной стояли каргульи. Я кивнул, взял жену на руки и, повернувшись к жрецам, сказал. «Эти двое — мой вам дар. Думаю, вы сможете этим распорядиться». Благодарим за столь щедрый подарок. Давно такого не было. Жрец поклонился, а его помощники утащили сладкую парочку куда-то в недрах храма. Войдя в открытый портал, я понёс Леру в её комнаты. уложив в кровать, сел рядом, взял её за руку и замер, ожидая её пробуждения. В голове крутилось только одно — простит ли за то, что с ней случилось? Ведь это полностью моя вина, а мы только нашли взаимопонимание. И я понимаю, что точно не смогу без неё и сына. Я люблю её. Сзади что-то щёлкнуло, и меня не стало. Я внезапно рассыпалась на части. Как бы это ни абсурдно звучало. Жнец. На задворках сознания я ещё могла думать о себе, как о той Лере. Но сейчас, проходя мимо зеркала, я на доли секунды задержалась взглядом на отражение. На меня смотрел череп, стандартный образ смерти. Пройдя к углу, в котором стоял шар, я, проведя над ним рукой, обнаружила с десяток апостасей, что мне нужно было собрать. «Лера, что произошло?» На меня смотрела Анфиса. «Здесь не место для живых», — произнесла они своим голосом, направляя на осьминожку посох и отправляя её в неизвестность. «Куда знал теперь сам жнец, но не я? Я теснилась где-то в уголке сознания, не имея шанса управлять этим телом». Почему-то появилась мысль, что Дамиан найдёт выход, найдёт меня. Он сказал, что мы пара «Навсегда!» Сейчас я выполняла свою работу, собирала ипостаси, а, вернувшись, сделала запись в журнале, фиксируя поступление. В опять звякнула. Там появилась новая душа, которую надо забрать, и опять ушла. Попав в уже знакомый храм, смотря на тех, кто там, понимала, что они здесь ради меня. Но бездушный жнец молча забрал душу и пошёл на выход. И я ничего не могла сделать. Смотрела на своё тело, сидящее на полу, на горгулью в клетке. Женец пошёл на выход из храма, когда его снова окликнули. Дамиан, что-то говоривший мне и показывавший на алтарь. Я не знаю, что заставило женица вернуться, но он шёл за тем, что лежало на груди моего тела. Сердце. Но едва дотронулся до большого рубина, как меня снова не стало. Но всего на десяток мгновений, чтобы собрать на алтаре в единое целое, в человеческое тело с апостасью горгульи и статусом женица.